мадам Савар, которая когда-то разглядела во мне искрку жизни. Горькая закуска на день рождения. В каждый день рождения мать по крупицам рассказывала мне, как я родилась. Из года в год она добавляла подробности, и даже когда я уверяла, что ей не обязательно звонить ровно в тот момент, когда я издала первый крик, можно было не сомневаться, что 28 января в 00:14 я буду говорить с мамой по телефону. И этот год не стал исключением. Фабиана, мы так долго ждали тебя. Мы с отцом знали, что из тебя выйдет прекрасный человек, достойная личность. Мама, Фабиана, дай мне сказать. Я знаю, тебе не нравится моё увлечение эзотерикой, но такова уж моя природа. Сейчас четверть первого. Я жаворонок. Это тоже моя природа. Я устала. Ну, конечно, ты устала, дорогая. А представь, как я устала 30 лет назад, в это же время. О'кей. Продолжай, я слушаю. Мы сидели в гостиной и думали, как тебя назвать. Шли часы, но никакого озарения. Ни одно имя не нравилось нам больше других. Тогда я попросила твоего отца написать на листочке какие-нибудь определения, и сама сделала то же самое. Ты его знаешь, он всегда был рад игре. А потом выбрали друг у друга одно качество на угад. 30 лет назад не было словаря имён. Дай мне договорить. Отец выбрал не сравненную, а я фантастическую, не сравненную. Ты серьёзно? Если честно, отец не обрадовался, но послушай, что было дальше. Я взяла оба листочка и долго смотрела на них, вертела в уме слова, и вдруг они соединились. Фантастическая и не сравненная. Получается, Фабьена мать ликовала, а я не могла вымолвить ни слова. Фабьена, ты понимаешь, я приберегла этот сюрприз на твои 30 лет. Тебе понравилось? Ты фантастическая и несравненная. Ты всегда была не как все, но в хорошем смысле. Только вот почему ты бросила Фридриха, я не понимаю. Пока, мама. Спасибо за новые подробности. С тобой что-то не так, по голосу слышно. Только не говори, что ты в депрессии. У женщин в твоём возрасте есть дети и работают они полную неделю. Многим не хватает денег до конца месяца, понимаешь, насколько тебе повезло, что ты получила наследство. Как же мне в голову не приходило? Может, отправить благодарственную открытку водителю, который сбил папу насмерть? Перестань. Я только прошу тебя, будь благодарна за то, что имеешь. Ты много знаешь людей, у которых есть целых два дома. Мама, я всего навсего построила мастерскую за домом. Ты же знаешь, это моё рабочее место. Мастерская, дом, да. Не тебе бы впадать в депрессию. Вот и всё, что я хочу сказать. У тебя нет на это никаких причин. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Фантастическая и несравненная.